Глава 16. «Рублевский храм даже больше храмов в городе богов», поделилась Лула, когда мы приземлились на храмовой площади. «Наверное, это логично. Этот храм как-никак находится на самом Олимпе, а не у подножия». «Все храмы Босс являются проекциями одного самого главного храма», сказала Олеся. «Чем дальше от главного храма расположена проекция, тем она меньше». «Я так понимаю, этот храм еще не главный?» – спросила Лула. «Нет, Олимп имеет еще много ярусов», – ответила мобильная помощница. «Босс, мне идти с вами?» «Да, Олеся, тебе нужно присутствовать возле алтаря». Рублевский храм и внутри отделан богаче. Еще больше деталей, лепнины и роскоши. Ниши, в которых стоят статуи, украшенные барельефами, причем очень искусными. Впрочем, глазеть на храмовое великолепие времени нет. Подойдя к алтарю, я вызвал меню. Здесь и вправду функционал гораздо шире, но и цены тут олимпийские. Возможность перемещаться через Олесю в мир котиков обошлась почти в сотню тысяч кворков. Ну что ж, тем выше мотивация зарабатывать. То ли еще будет. Пока летели обратно в красный орочий мир, успели выйти на контакт с подопечными. Жаль Барби сейчас с нами нет. Котики активно осваивают ремесла. Она бы им наверняка подкинула что-то дельное. Но и так пока у них идет неплохо. Кроки до сих пор восстанавливаются после гражданского конфликта, который отбросил их в развитие. Ну а наши подопечные активно пользуются предоставленной форой. Заселили два острова и начали потихоньку осваивать третий. Котики научились сносно строить башни благодаря новому умению тесать камни и мешать скрепляющий раствор, отдаленно похожий на цемент. Лула открыла для них ветку гончарного ремесла. Наши ласторуки вообще теперь используют огонь повсеместно. На обоих островах непрерывно горят костры, заволакивая дымом окрестности. Ну и ладно, о зеленой повестке им думать пока рано. Не раньше, чем столкнуться с дефицитом дров. А это, я надеюсь, случится не скоро. Захватив в Красном мире арчанку, перелетели в пустоши. Гарнизон успел преобразиться. Людобоги быстро установили матрицы вещества, превратив их в стену. Орочки-инженеры пристраивают к божественному укреплению лестницы, настилы и прочие фортифицированные элементы из бетона, дерева, металла Чтобы защитники имели возможность вести прицельный огонь по наступающим химерам. Понимаю, почему наши матрицы для орков в диковину они сами по себе стоят больших денег, так еще установкой могут заниматься только боги. Дорогое, это удовольствие для смертных нанимать настройку богов-гастробайтеров, тем более богов, имеющих верохранилище. Марк, на стену матриц хватило. А защитные купола от атаки с воздуха придется делать из местных материалов, отчитался один из добровольцев-людобогов. Ммм, сколько нужно еще матриц? Чтоб на все хватило. Еще штук пятьсот хотя бы. Хорошо, со следующей ходкой привезу. Прав был бар, война штука затратная. Надеялся, что Лула останется в гарнизоне, я даже пытался аргументировать. Мол, надо кому-то присматривать за гором, а то ведь старый алкаш найдет способ набухаться. Но Лула категорически настояла на своем участии. «Марк, мое верохранилище достигло 50 кубоверов. Обузой тебе не буду». «Лула, дышать в пустошах нечем. Мы, конечно, боги, но плохенькие. Дискомфорт будет сильный». «Хагет даст мне артефактную маску для дыхания». А еще мой огнемет пригодится в походе. Огнемет? Лула хитро усмехнулась и активировала свое заклинание, обдав пустую площадку перед стеной огненным валом. Да, теперь это определенно не искры. Огнемет сказано громко, но уже далеко не искры. Ну хорошо, уговорила. Через две минуты выходим. Орг-часовой открыл для нас тяжелую бронированную дверь, выпустив за периметр гарнизона. Мы вышли вчетвером. Хагет, Олеся, Лула и я. Олесю я решился взять не только для того, чтобы иметь возможность связи с миром котиков. Она способна превращаться в духа и мгновенно перемещаться. Идеально для разведки. Готова к работе, босс. Мобильная помощница горит желанием выполнять приказы. Я думаю, пойдем через ущелье, озвучиваю решение. Чем хорошо ущелье, там всегда есть, где укрыться от хаотического шторма. Олеся сменила офисный костюм на армейский комбинезон, почти такой же, как у хагит Прищелкнув каблуками, она исчезла. Она может разведывать весь путь? Уточнила Хаггит. Прямо отсюда и до форта? Это мы скоро выясним. Если весь путь, то это здорово облегчит нашу задачу. Олеся вернулась через несколько секунд. В ущелье чисто, босс, доложила она. В смысле там только духи. Химер нет. «Олеся, а скажи ко мне...» «Слушаю, босс, как далеко ты можешь переместиться в этом мире, если я покажу тебе точку на карте?» «К сожалению, не очень далеко, босс. Этот мир очень плотный. Есть риск, что моя проекция оторвется от носителя». «А вот сейчас вообще не понял». «Ну, выжидали мне плотное тело, босс», — напомнила Олеся. Ну это я помню. А при чем тут носитель? Проекция? Закон сохранения энергии, босс. Я не могу полностью превратиться в духа, а потом также снова стать плотной. Я вынуждена оставлять энергетическую основу. Это как бы мой якорь. Жизнерадостно обломала меня Олеся. Понимаю. Старательно прячу гримасу. Просто в городе богов... В городе богов с этим проще, босс. Но тоже есть ограничения. А здесь инфракрасный мир смертных. Здесь максимум километр. — То есть ты можешь переместиться на километр, а потом должна вернуться? — спросила Арчанка. — Увы, так. Основу я должна переместить, как и вы. Придется топать ножками. — Это тоже неплохо, — рассудительно заметила Арчанка. — Разведка в километровом радиусе? Нам о таком только мечтать. «Согласен. Все познается в сравнении. Двинули. Ножками – значит ножками». Когда спустились в ущелье, нас окружили уже знакомые местные духи. Я пытался расспросить их об обстановке, но духи ничего нового не рассказали. Олеся пояснила, что духи привязаны к месту своего обитания. «У них нет собственной энергетической основы, как у меня, босс». Поэтому они замкнуты на энергетику этого ущелья. За его пределы выбираться не могут. В таком случае они должны тебе завидовать. Ты можешь перемещаться по мирам. Так точно, босс, они мне завидуют. Как только мы пересекли ущелье, местные духи отстали, а мобильная помощница еще раз метнулась на разведку и доложила, что лучше идти вдоль кряжа. Там больше всего возможности укрыться от непогоды на случай, если снова начнется шторм с иглами хаоса. Я так и поступил. Первые проблемы начались, когда мы отошли от гарнизона на 15 километров. Сперва начал подниматься неприятный ветер. Но это еще не страшно. Мы шли вдоль скальной стенки, которая нас закрывала. А затем из очередной разведки вернулась расстроенная Олеся. «Босс, впереди химеры!» «Много их там». Я близко не подходила, побоялась. «Что будем делать? Попробуем обойти?» «Выходить на ветер плохая затея», — возразила Хаггит. «Лучше дать бой». «Справимся как-нибудь», — поддержала Лула. «Я тоже не хочу выходить на ветер». «Ну, пошли», — пожимаю плечами. «Только я первый». Олеся показала мне, где увидела химер я забрался на каменный выступ достал карабин и стал наблюдать в прицел с трехкратным увеличением олеся спрашиваю шепотом где ты видела химер вон же они босс жарко зашептала она в ответ вон на валуне вон еще одна у скалы ах ты черт точно эти химеры сильно отличаются от тех что я видел раньше раньше не было зммеей подобных а эти как змеи только мутанты. У одной две головы на длинных шеях, другая треххвостая, а третья вообще выглядит так, будто несколько больших змей связали в узел и пустили по миру, не озаботившись, как она там будет выживать. Да и ладно, какая разница. Главное, чтобы пуля брала. Я начал отстрел. Сперва выстрелил в сложно сочиненную тварюгу со множеством переплетенных тел. Разрывная пуля разорвала Гордеев узел неудобно с частей, разделив одну крупную на несколько мелких. Остальные химеры беспокойно заерзали, присматриваясь и прислушиваясь. Вторым выстрелом снес одну лишнюю башку двухголовой гадине, мысленно передав привет Горынычу. Без одной головы химера хоть и не сдохла, но стереоскопичность картины мира утратила, явно начав испытывать трудности с ориентировкой на местности. Вместо того, чтобы обползать камень, уперлась в него уцелевшей головой. И тут гадины сообразили, где находится источник опасности. Полезли в нашу сторону из всех щелей. «Приготовиться к бою!» – я крикнул, уже не скрываясь. Мучительно долгая перезарядка карабина позволяет стрелять с интервалом 5 секунд с хвостиком. Хвостик – это время, чтобы нажать на курок. Я выбиваю тех, кто кажется мне крупнее и опаснее других. Но тварей слишком много. Не подозревал, что на брюхе можно передвигаться так быстро. Хаггит вступила в бой. Замелькали кривые кинжалы, высекая из чешуйчатых, гофрированных и просто гладких тел фонтаны едкой крови. Лула включила огнемет, выжигая огненным валом шуструю мелочевку. Я продолжаю стрелять. Доставать рыбий скелет нецелесообразно. Хаггит в ближнем бою даст мне много кубов форы и все равно обгонит. «Олеся, куда?» – кричу мобильной помощнице, решившей, что ей хватит отсиживаться за моей спиной. «Я смогу отвлечь», – робко сообщила она. «Здесь будь», – бросаю кратко и делаю очередной выстрел. «Я занял позицию на скале условно-безопасную». Олесе лучше оставаться рядом со мной, а то, не дай бог, химеры нанесут ущерб ее телу, в котором и без того дух едва держится. Постепенно атака начала ослабевать. Хагит позволила себе ненадолго опустить руки, давая им отдых. Лула перестала магичить, переводя дух, а я пока продолжаю стрелять. Я устал меньше, а потому добиваю отстающих с тем же 5 плюс секундным интервалом и чуть было не прозевал новое направление атаки. «Воздух!» — крикнула Хагит. Я успел перевернуться на спину и выстрелить в летящую на меня химеру а-ля кобру с характерным раздутым капюшоном, выполняющим роль то ли крыла, то ли парашюта. За первой тварью пикируют другие. «Олеся, исчезни!» — кричу, вскакивая и выхватывая клинок. Однако бровидная химера умудрилась вцепиться ядовитыми клыками мне в плечо, но на мое счастье не смогла прокусить доспех. Я срубил ей башку и вжался спиной в скальный выступ. Остальных порубил на подлете, неожиданно ловко. Пронесло на этот раз, или я все увереннее пользуюсь клинком? Нет, дело не в навыке. Два кубовера списались со счета. Спонтанная магия опять выручила. «Олеся! Олеся! Ты где?» «Я здесь, босс!» Мобильная помощница материализовалась рядом со мной и добавила обиженно. «Вы сами сказали исчезнуть!» «Олеся, ты только, пожалуйста, не обижайся! Я тебя очень ценю и не хочу, чтобы ты попала под удар! Ты теперь каждый раз так делай!» «Как?» «Исчезай во время боя!» «Я надолго не могу!» Насколько можешь, ладно? Отбились. Идем дальше. Казалось бы, Олеся дух. Что с ней сделается? Но вот не оставляет меня ощущение, что она самый уязвимый член нашего отряда. Ее соплей можно перешибить. И вот лишится она тела, что дальше? Станет духом скалы и останется здесь навсегда? Я, конечно, на всякий пожарный случай захватил запас матриц вещества. Но вдруг второй раз установить не получится. Мы снова двинулись вдоль скалы. Каждый раз, когда Олеся исчезает, чтобы разведать путь, я за нее переживаю. Как бы ни нарвалась. Сама она говорит, что действует осторожно и переживать за нее не нужно. И в общем пока справляется. Мы еще дважды вступили в схватку с химирами. Мобильная помощница выполняет мои инструкции беспрекословно. На время боя переходит в бесплотное состояние. Если бой затягивается, она проявляется на мгновение и исчезает снова. В общем, приноровились. Мы бодро меряем шагами километр за километром. Один минус. Скальная гряда, за которой мы прячемся от шторма, все больше уходит в сторону от цели. Но тут уж ничего не поделать. Потом придется делать приличный марш-бросок по открытой местности. Надеюсь, ветер к тому времени утихнет. Из очередной разведки Олеся вернулась перепуганная. «Босс, оно гонится за мной!» «Что? Кто гонится?» Мы завертели головами, но никакого движения не видим. «Да вот же оно!» Я проследил за указывающим перстом. «Точно! Этого валуна здесь только что не было. Химеры научились мимикрировать под камни». Вскидываю карабин и стреляю от живота, целиться некогда. Выстрел выбил из псевдоволуна кусок мягкой шкуры. Валун исчез. Куда она подевалась? Нервно спросила Лула, удерживая на пальцах крутящиеся искорки заготовленного заклинания. Олеся, исчезай уже от греха. Мобильная помощница исчезла, став бестелесной. Но тут же с визгом вернулась в плотное состояние и рванула на утек. Псевдовалун материализовался спустя мгновение на том месте, где только что стояла Олеся. «Да что это за хрень?» «Я выпустил в тварину еще один заряд». Лула накрыла каменюку огненным валом, но химера снова исчезла. «Олеся, не стой на месте. Бегай кругами. Эта тварь тоже умеет уходить в астрал и там перемещаться». Олеся припустила по дуге и вовремя. Валун опять материализовался в том же месте, где она только что стояла. На этот раз раньше всех среагировала Арчанка. В один прыжок, сократив дистанцию, она нанесла несколько рассекающих ударов, срезав с твари два крупных ошметка. Получив критическое повреждение, Химера не смогла опять исчезнуть. Была добита совместными усилиями. Я подскочил с клинком и помог Хагит дорубить странную тварь. «Что это было, босс?» – жалобно спросила Олеся. «Я думала, когда я бестелесна, я неуязвима. А оно меня чуть не сожрало. Оно питается духами, а? Что это было?» Боюсь, это был пример потрясающей адаптивности хаоса. Хаос способен принимать любые формы и достигать любых состояний. «И что делать?» «В разведку больше ходить не будешь». Ну, босс, не будешь, я сказал. Будешь подниматься на 10-15 метров в высоту и обозревать окрестности. Этого вполне достаточно. Но сверху видно не все. Придется идти с большей осторожностью. Тише едешь, дальше будешь. Все равно мы за день до места не успеваем. Ветер усилился и сменил направление. Нам придется пережидать в укрытии. И где мы тут укроемся? Я захватил запас матриц вещества. Момент. Потратив две матрицы, я соорудил у скалы небольшое укрытие, достаточного размера, чтобы уместиться в нем вчетвером. Прошу в убежище. Заодно отдохнем. Здесь нас шторм не достанет. Ты молодец, Марк. Сообразил взять матрицы. А то на безопасности не экономим. Разместившись в убежище, решили перекусить. Рацион у каждого свой. Хагет уминает вяленое мясо, мы с Лулой разлили по стаканчикам сому. Олесе тоже дали чуть-чуть сомы, но разбавленной. Ей пока рано употреблять напиток богов в чистом виде. Ворчанка с интересом наблюдала за моими аптекарскими манипуляциями, когда я попытался на глаз отмерить гомеопатическую дозу сомы для мобильной помощницы. «Что это?» «Это сома. Без нее мы обойтись не можем. Зато можем обойтись без всего остального». «Любопытно, какая она на вкус?» «Хагит, я бы с удовольствием тебе предложил, но тебе нельзя. Это концентрированная сила. Для тебя перебор». «Понятно». Арчанка вздохнула. «Чтобы пить сому, нужно для начала стать богом». «Я решил сменить тему». Олеся, как там дела у наших подопечных? Случилось большое горе, босс. Черт, что случилось? Мы с Лулой подобрались, готовясь мгновенно перемещаться в мир котиков. Будубай женился на той крокодилице. Ну и... Его проклял папаша, выгнали из племени, кроки пришли отбивать свою соплеменницу. Она родила ребеночка и умерла во время родов. Чуть не плача, сообщила Олеся. Футы, я хотел сказать. «Да, действительно горе. Получаются кроки живородящие? Не яйца несут?» «Конечно, живородящий, босс. Мне уже хочется посмотреть, что там за потомство такое от котика и крокодилицы».